Глава 16 День выдался суматошный. Первым делом служанки натаскали полную ванну воды. Отвар душистых трав вместо мыла, настой щёлока, мочалка. свиты из пучка соломы, все натуральное. После водных процедур кожа стала гладкой и шелковистой. Но немало времени пришлось потратить, чтобы просушить волосы. Благо летом это было совсем несложно а затем уже заняться сборами. Мероприятие было назначено на 5 вечера. Значит, выезжать следует хотя бы за час, а может и раньше. Аленка сказала, что дом мануфактурщика располагается на другом конце города. Горничная, кстати, едет вместе с нами. Вдруг придется поправить платье или прическу. С гордым видом Алена собирала с собой нитки, иголки, ленты, шпильки. И ищу массу мелочей, которые невзначай могут потребоваться ее хозяйка. Лелька подошла к подготовке со всей серьезностью, копирую свою мать. Даже с мне запретила. Чтобы талия была тоньше. Когда я взмолилась дать мне хотя бы выпить чаю, она, уперев руки в бока, ехидненько спросила. «И что будешь делать, когда посреди вечера приспичат в уборную? Терпи» и не вздуманно едаться или напиваться в гостях. Благородная барышня должна питаться как птичка и как и с фиалками», — усмехнулась я. Ольга так на меня посмотрела, что я приподняла руки, выставив ладони в ее сторону, уверяя. «Хорошо, хорошо. Я все помню. Не есть, не пить, всем улыбаться. Да ладно, расслабься. Все будет отлично. Подумаешь, какой-то музыкальный вечер в провинции. Мы и не на таких бывали. Вспомни. Действительно, тетушка, большая любительница ходить по гостям и нас с собой таскала. Светские приемы, театры, до да прогулки в парке. Вот и все развлечения, доступные благородным дамам. Обсуждение новостей, сплетен и новых нарядов. На таких мероприятиях заводятся новые знакомства. Подыскиваются выгодные партии для подрастающих сыновей и дочерей, плетутся интриги. Самое страшное, если светское общество отвернется и тебя больше не будут приглашать. Поэтому все четко придерживаются неписанных правил. Тетушка неоднократно вдалбливала их в наши головы. Лёлька выбрала самое шикарное платье из своего гардероба. Впрочем, они у нее все одно лучше другого. А вот у меня с этим настоящая проблема. Все мои наряды светлых оттенков, как и подобает натуральной блондинке. Но ни одно из них даже близко не похоже на вдовью. А ведь я должна носить траур по мужу хотя бы полгода. Решили выйти из положения. Нашив налив и манжеты немного черных атласных и кружева. Благодаря им нежное изумрудное платье стало выглядеть немного строже. Надеюсь, глядя на юный возраст, не спустят такую вольность, ведь в провинции взгляду могут быть намного строже, чем в большом городе. Массу времени пришлось потратить на прически. Алена не была в этом сильна, а Нина с течением времени многое уже позабыла. Так что провозилась как раз до того времени, когда было уже пора выезжать. Горничная тоже принарядилась. На голове у нее я заметила старую Лёлькину шляпку. Видать, сестра подарила, чтобы служанка выглядела прилично. Долго усаживались в коляске, расправляя пышные юбки, а экономка тем временем наставляла кучера. «Сильно не гони, чтобы пыли не было, и смотри, у меня барышень не растряси, езжай аккуратно!» Полуденная жара уже спала хотя все же было еще душновато. Ехали не спеша, объезжая каждую кочку. Видимо, Ерман все еще был под впечатлением от выпавшей на его долю важной миссии доставить хозяек на светский вечер. С наступлением спасительной прохлады город словно ожил. На улицах полно народу. Кто-то спешит по делам, кто-то просто прогуливается. То тут, то там видны стайки детей, занятых своими нехитрыми забавами. Чем ближе к центру Дубровска, тем интенсивнее дорожное движение. Но мы проезжаем стоящую на площади мэрию и направляемся дальше. В этом районе я еще не была. Магазинчиков почти нет, разве что редкие булочные. Дома тут явно крупнее и богаче. Дорога шире, а тротуары вымощены досками. Мимо проносятся несколько экипажей. В которых я замечаю нарядных господ и дам, а Герман продолжается также не спеша плестись следом. Дом Сент-Вилары я узнаю сразу. Он раза в три больше нашего. Закованным забором коротко стриженная лужайка, несколько ярких клумб украшают подъездную дорожку. Широкое каменное крыльцо, возле которого один за другим останавливаются подъезжающие экипажи. Вот настала и наша очередь. Стоило подняться по ступеням, дворецкий тут же распахнул дверь, и мы оказались в небольшом, украшенном зеркалами помещении. Мы были тут не одни. Возле зеркала прихорашивалась симпатичная молодая барышня. Ее спутник терпеливо дожидался, с интересом скосив глаза в нашу сторону. Девушка в платье горничной указала Алёнке на неприметную дверь, за которой скрывалась комната для слуг. Еще один дворецкий с поклоном принял карточку с приглашением. К этому времени незнакомка отлипла от зеркала и, взяв спутника под руку, направилась дальше. Мы пошли следом. Большой светлый зал встретил нас разноголосым гомоном. На минуту остановившись, я насчитала на скидку человек 20, нарядно разодетых дамы и господ. Нас тоже заметили. Стоящая неподалеку молодая пара устремилась навстречу. Судя по тому, что вошедшие перед нами гости только что подходили к ним поздороваться, это и есть хозяева дома. Черты молодой женщины показались мне несколько грубыми и смутно знакомыми. А вот стоявший рядом с ней мужчина был настоящим красавчиком. Между нами оставалось не больше двух метров, когда у меня над головой раздался голос Алекса сент вилара «А вот и наши особенные гости!» «Рад вас видеть!» Он склонил голову в легком приветствии, а затем, обернувшись, представил нас в подошедшей паре. «Сели! Это и есть новая хозяйка Серебряного Бора, госпожа Натали Сент-Фелис и ее очаровательная сестра Ольга!» И, подставив мне локоть, приглашая взять его под руку, Алекс продолжил. «Натали!» Позвольте представить вам мою сестру Селию Сент-Вилар и её жениха Павла Завражного. Мне кажется, или называя имя жениха сестры, голос Алекса чуть напрягся, словно он был недоволен ее выбором. Павел парень, конечно, симпатичный, а рядом с угловатой Селией так и вовсе смотрелся красавцем. Но, судя по фамилии неблагородных кровей, интересно, почему они пошли на такой мезальянс? «Мы рады видеть вас у себя в доме». Голос Селии оказался грудным и очень приятным. Перекинувшись парой ничего не значащих фраз о погоде, мы уступили место вновь прибывшим гостям. Алекс оставил сестру и дальше исполнять роль хозяйки дома, а сам повел нас знакомиться с другими представителями местной знати. Похоже, тут собрался весь цвет местного общества, включая господина мэра с семьей банкира, судью и нескольких крупных торговцев. Из всех только у двоих имелась приставка «Сент», выдавая их благородное происхождение. Тем больше был интерес к нашим персонам, особенно у мужчин. В зале накрыли фуршетный стол. Вокруг стояло много кресел и небольших кушеток, где можно было удобно расположиться. Именно к одному из таких диванчиков и привел нас Алекс, сам при этом оставаясь стоять. Тем временем Селия села за стоящий на небольшом возвышении рояль, и по комнате поплыли звуки прелестной мелодии. Разговоры тотчас стихли, поддаваясь очарованию музыки. А потом селие запело. Красивый, густой голос словно обволакивал, завораживая своей глубиной. На второй план ушла ее откровенная некрасивость, грубость черт и угловатость. В эти минуты она была прекрасна. Лишь после третьей или четвертой песни все немного пришли в себя. Снова зазвучали приглушенные разговоры, гости продолжили общение. Алекса позвал к себе седой представительный мужчина, кажется, банкир. А к нам тем временем подошел Павел Завражский. «Жених Селии». Мы разговорились о музыке и искусстве в целом. Сделав несколько лестных комплиментов, Павел предложил Ольге показать свои картины. Он, оказывается, еще и художник. Сестра тут же подхватилась, кинув в мою сторону умоляющий взгляд. Ей, видимо, уже наскучило сидеть на одном месте. А вот мне было неудобно уходить, ведь Селия все еще продолжала играть. Да к тому же ее музыка мне очень нравилась, поэтому сестра упорхнула знакомиться с живописью, хотя до этого я не замечала у нее тяги к художественному искусству. На ее место тут же подсела немолодая дама, супруга-банкира, и между нами завязалась оживленная беседа. Оказывается, она была хорошо знакома с бабулей, а мне было интересно все, что с ней связано. Музыка тем временем прекратилась, Селия встала из-за рояля и объявила, что сейчас нашему вниманию будет представлен новый десерт. Это лакомство подают исключительно к столу заморских правителей. «Дамы и господа, ягодный мед!» С этими словами в центр зала вывезли тележку, на которой горкой стояли крошечные вазочки со смородиновым желе. Тут же под потолком вспыхнули многочисленные огоньки-люстры, и содержимое вазочек словно засветилось изнутри. По залу прокатился восторженный вздох. Две расторопные служанки принялись раздавать вазочки всем желающим. Какое-то время был слышен только звон хрусталя и серебряных ложечек, изредка прерываемый возгласами восторга и одобрения. «Лучшей рекламы и не придумаешь. Хозяйка чайный», Послушалась Совета, рассказывая придуманную мной легенду о происхождении варенье. Теперь высокая цена только подчеркнет привлекательность этого десерта. Бизнесмен внутри меня довольно потирал руки. Вечер оказался довольно приятный. Да я в желе, гости разбрелись, кто куда. Селью окружили другие дамы, допытываясь, где она раздобыла такую вкусняшку. Мужчины были заняты разговорами, а Алекс неожиданно предложил мне прогуляться по парку. Было еще светло, но вечерние сумерки уже окутали все призрачной сероватой дымкой. Мы не спеша шли по выложенной камнем дорожке. Сент-Вилар расспрашивал, понравился ли мне город, рассказывая о местных достопримечательностях. Незаметно мы добрели до укрытой в кустах беседки, совершенно неожиданно обнаружив там Ольгу и Павла. А ведь я совсем о них позабыла. Заметив нас, эти двое отпрянули друг от друга. Щеки сестры залились румянцем. Павел, словно оправдываясь, тот же принялся рассказывать, что Ольге стало душно, и он предложил ей выйти в сад. Сестра действительно выглядела немного странно. Я поспешила к ней. «Как ты себя чувствуешь?» Все хорошо. Немного устала. Это все жара». Обернувшись, я нашла глазами Алекса. Павел к этому времени благоразумно поспешил скрыться. «Господин Сент-Вилар, думаю, нам пора домой. Передайте вашей сестре тысячу благодарностей за чудесный вечер. Он не стал уговаривать нас остаться, проводив до крыльца дома». Сказав несколько слов молоденькому слуге, который тут же умчался за нашим экипажем. Вы определенно произвели фурор в нашем тихом местечке, с улыбкой произнес Сент Вилар. Надеюсь, провинция не наскучит вам быстро, и вы еще не раз порадуете нас своим присутствием. Андре поднес мою руку к своим губам. Потом то же самое проделал с Ольгиной ладошкой, отчего сестра раскраснилась еще больше. Услышав позади топот, я обернулась. Вниз по ступеням, прижимая груди так и не понадобившуюся корзинку, спешила Алёнка. Минуты позже к крыльцу подкатила наша коляска.